Борис Пастернак «Смерть поэт. Не верили, считали бреем, Но узнавали от двоих, троих, от всех. Равнялись в строку остановившегося срока Дома чиновниц и купчих, Дворы, деревья, и на них грачи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 Выстройсь в передний, Как выстрел Выстроил бы их. Ты спал, Послав постель на сплей. Спал И от трепета Был тих, Красивый, Двадцати двухлетний, Как предсказал твой Тетраптих. Ты спал,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 В предгорье трусов и трусих.